и тогда солнечный пламень заговорил во второй и последний раз вечно с тобой так отдался в ушах венно голос похожий на него собственный придумываешь хорошую мысль а до конца довести не умеешь возьми мою силу и бей как чуть не спросил волкадав но мир кругом него уже изменился он привык ощущать меч продолжением своих рук своего тела своей воли но такого высшего единства как теперь ему никогда еще не доводилось испытывать он сам стал железом и сталью жизнью и смертью справедливостью богов завещенной свыше благородным клинкам человек не может сколько нибудь долго выдерживать подобное напряжение но нужды в этом и не было рогат с подручными скатились с последней лестницы и бежали к нему по забою то есть это так им казалось на самом деле они двигались медленно медленно Словно пробиваясь в глубокой плотной воде, их рты раскрывались, исторгая почти остановленный крик. Солнечный пламень в руках волкодава обратился в ржавчину, мгновенно и весь, от кончика до рукояти, и невесомой пылью облетел на пол. Волкодав отвернулся от надсмотрщиков и посмотрел на врата. И это их-то... то он собирался нескончаемо долго обкалывать никуда не годным зубилом два тоненьких пальцем проткнуть листка бронзы вдобавок источенный с той стороны едкими подземными соками вправленной в пронизаной трещинами готовы рассыпаться камень бить Было б тут что бить, чихнуть погромче, и они рухнут, Ногой топнуть, развалиться. Усмехаясь, волкодав, обратил ко вратам раскрытую ладонь И ладонью не сильно толкнул в ту сторону в воздух. Этого хватило вполне, и даже с избытком. Створки вдавились, и... и смялись словно в них со всего маху въехал стенобитный таран вдавились смялись и лопнули точно с крылупа пустого яйца за ними сверкала острыми гранями первозданная тьма и время снова обрело свой обычный ход балгодав успел услышать одинокий крик серой птицы летящие в тумане над великой светанью. Больше не было совсем ничего. То, что происходило теперь на руднике, язык не поворачивался назвать ни побегом, ни бунтом, ни даже восстанием. в общем то началось все именно с этого но когда южный зуб жутко содрогнулся от подошвы до самой вершины и со стоном как бы осел пока еще незаметно для глаза но очень внятно для всех прочих чувств обостряющихся у жителей поддземельй население обреченного муравейника как то сразу перестало делиться на надсмотрщиков и рабов и сделала с просто сообществом людей пытавшихся спасти свою жизнь галеор размыкал чьи то цепи всей кожи и чувствуя как снизу поднимается нечто не обвал и не потуп нечто гораздо худшее окончательное гибель грозила не кому то отдельному забою или даже нескимм уровнем южный зуб просто переставал быть медленно и неотвратимо. Надобно думать, в недрах среднего и большого тоже почувствовали признаки беды и подняли тревогу. У них там времени будет побольше, их счастье, но и там спасутся не все. Торопливо распотрошив последний замок, гвалиор следом за рабами выскочил в штрек. Бегущая толпа подхватила его и повлекла к лестницам. кто толез в бадьи поднимаемые колесами еще крутившимися наверху кто то тащил обессиевшего товарища кто то наоборот старался выгадать талику расстояния шибив с ног другого кто то уже лежал без дыханным затоптанном в толчие у многих цепи выглядели неразомкнутыми разбитыми пожалуй таких было большинство гвалиор оглядываясь побежал вместе со всеми одолевая одну из ступенек на следующий уровень он увидел как далеко позади из прохода вниз ударил прозрачный клинок важень шириной он коснулся потолка штрека и вошел в него почти не встретив сопротивление рухнули камни а по полу штрека Покатилась кипящая волна пара или чего-то отдаленно напоминавшего пар или чего-то что вовсе не было пара у ора выросли крылья он взлетел вверх по лестнице гораздо быстрее чем когда-либо спускался по ней вниз беда рабов была в том что проводя всю жизнь в забое они не знали расположение подземных ходов в знали только немногие еще некоторым успел объяснить гвалиор из этих некоторых хорошо если десяток не удрал сразу наружу озаботившись направлять людей толпами поднимавшихся снизу гвалиор со своими надсмотрщиками сообразившими что происходит присоединился к ним и стал указывать дорогу жани мелькали мимо ивалиюор мог бы поклясться что многих узнал в том числе многих из те кого давно не было на свете он дал бы голову на отсечении что видел в толпечи на коже вам мхабра и маленького подбиральщика сигвана ардилу дикая мысль посетила его что же за бедствие ожидала самоцветные егоры если даже мертвых покидали их не смея остаться когда людской поток подел г галеос снялся с своего места на пересечении штреков и выбежал в большой зал здесь когда- то была святая площадка для поединков над смотрщика и раба ее давно заровняли по приказу старшего надзирателя отцарогата ибо на ней произошел бой давший начало опасной рудничной легенде отсюда было уже недалеко до западных верхних ворот означавших спасений на середине зала гвалор услышал сзади испуганные крики заблудившихся и вернулся чтобы позвать отставших за собой скоро мимо него пробежали двое рабов сокаремец и вельх они тащили на плечах безногого калеку старого хали солнца динарка Тот клял их страшными словами, обзывая выродками мулов, опившихся ослиной мочи, и умолял бросить его, не отягощать своего бегства. Гволиор указал им правильный путь, заглянул в глубину штрека, убедился, что там никого больше не было, и снова вовсю прит рванул через зал. И там, посредине, на бывшей святой площадке его догнало то самое нечто. поднимавшиеся из растревоженной глубины. В спину вдохнул жар, равного которому нельзя ощутить, даже сунув руку прямо в огонь, и почти тотчас его ступни окунулись в то, от чего исходил этот чудовищный жар. Гавалер посмотрел вниз, увидел, как мгновенно вспыхнули сапоги, и больше вниз не смотрел. Он вообще перестал спать, о чем либо думать и просто бежал срывая голос от ужаса так как никогда в жизни не бегал и уж точно более не побежит через святую площадку якобы сработанную некода то ли горбатым рудокопом то ли белым каменотесом дальше через зал и потом в длинную штольню выводившую к западным верхнем и только когда ворота остались позади а под ногами уверенно заскрипел снег галиор опустил глаза посмотреть есть ли у него еще ноги он увидел что прочные сапоги сгорели до тла и рассыпались пеплом а вместе с ними сгорели кожаные штаны до самых колен но на ногах остались шерстяные носки связанные конопатой и эти носки былицылехоньки И ноги в них тоже. Гвлёр заплакал, давая себе и Божьим небесам какие-то клятвы, которых не взялся бы осознанно повторить, и побежал дальше, потому что останавливаться на склоне южного зуба, уходившего в небытие, было нельзя. Судьба судила ему оказаться одним из последних, кто спасся. Эврих смотрел в небо, и то, что там он видел, вызывало желание немедленно преклонить колено в молитве. С севера на самоцветные горы надвигалась туча, которую можно смело было назвать проматерью всех гроз этого мира. Она наводила на мысль о небесной горе его веры, седалище и святыне аранских богов. Она была громадна иллюстрая. как, может быть, громадно лишь нечто, рожденное небесами. Она плыла над величественными, окутанными снеговой дымкой, хребтами, и те у ее подножия казались кучками песка, насыпанными в детской игре. Она шла со стороны противоположной солнцу и оттого казалась особенно непроглядной. Так вот чем... разрешалась с предгозовая жара все последние дни кутувшие как одеялом северный сокаем вот откуда исходили раскаты далекого грома словно бы копившего силы перед наступающей битвой странно сказал купец к соторке эврик вздрогнул возвращаясь к реальности но оказалось что торговец с рабами имел в виду вовсе не необычность небесных явлений Его заботили, совсем другие дела, — он пояснил. «Здесь нас раньше всегда встречал рудничный распорядитель. Э-э-э! А это еще что такое?» Его караван одолевал подъем к последнему перевалу. Уже хорошо были видны все три зуба, подъездные пути и чернеющие ворота Штолин на склонах. вершины покрывал никогда не таивший снег и ветры воскогории тревожили его забавляя спуская в полет тончайшие и пронизанные радужным солнцем плащи сегодня эти плащи в самом деле выглядели более чем необычно так как если бы их составляли не ледяные кристаллы удерживаемые движением воздуха а пар бьющий откуда снизу Вроде бы ко всему привычные лошади, тянувшие по воску, все неохотнее продвигались вперед. Возница ругался и щелкнул кнутом. Они выбрались на самый гребень перевала, и тут кони остановились уже окончательно, и никто больше не гнал их вперед. Теперь были видны зевы не только самых верхних штолен, но и нижние выходы. расположенные почти у подножий и вот из них тоги толстыми струями исходил пар караван к соо аркима еще отделяла от них изрядные расстояния но и здесь на другом краю обширной долины уже начинали чувствовать толчки это не были толчки обычного землетрясения где то отделялись неимоверно громадные глыбы и медленно погружались плавно падали вниз и ээххо их падение заставляло содрогаться горную дорогу под ногами людей кони стояли крепко упираясь копытами и пригнув головы как против сильного ветра они не срывались сбежать потому что здесь им ничто не грозило и они это знали Но вот сделать хоть шаг дальше их не заставило бы никакая сила на свете струи и пара появлялись из все новых чтолин выше и выше даже горный ветер напоенный морозом вечных снегов не мог сразу охладить их и развеять и они султанами уходили в высь собираясь в плотное облако там где они тянулись по склонам снег и лед быстро истаивали обнажаая мокрые скалы и те или это казалось очень скоро начинали терять угловатые очертания а плывать что то подтачивало горы изнутри неотвратимо пробиваясь наружу горный воздух сообщает глазам необновенную зоркость и эврих обратил внимание на темные пятна расползавшиеся от гор в разные стороны в том числе и к перевалу, где стоял караван. Ранд не сразу сообразил, что это бежали сотенные, если не тысячные толпы людей. Ему со спутниками выпало присутствовать при окончании истории самоцветных гор, и поистине страшен был этот конец. Язва, много веков осквернявшая тело земли, наконец-то вызрела, и собиралась прорваться потом эвриху показалось будто южный зуб гуще двух других окутанный парам начал словно бы уменьшаться ранда же зажмурился сморгивая излишнее напряжение нет зрение не обманул его громадная гора проваливалась паала внутрь себя уходила вниз как из свое подошву утратила под собою опору другое дело такое движение по самой природе своей не может быть ни стремительным ни даже быстрым так медлительное величава падает громадное дерево подрубленное в лесу так опрокидывается волна порожденная океанским накатом солнце скрылось и сразу стало темно Из грозовой тучи ударила первая молния. Она заняла всю долину трепещущим мертвенным светом и пришлась как раз в вершину рушившейся горы. Эврих не был уверен, слышал ли он громовой раскат. Молния заставила его вскинуть голову. Его потрясло то, что он увидел вверху. Облако! образованный поднявшимся паром на глазах обретала некий внутренний порядок облик и жизнь в небесах над горами вставал на лыбы бил копытами чудовищный конь и сидевший в седлениеении сдерживал разъяренного скакуна одна его рука простиралась над гривой жеребца другая тянулнулась к мечу средний зуб А за ним и гигантские, и большие, начинали крениться, нависая над проваливавшимся южным, готовясь уйти туда же, куда уходил он. Снизу бил уже не просто пар, но струи чего-то более плотного, сверкавшие в свете молний, подобно мечам, там, где они ударялись о склоны кренящихся гор, могучие скалы взлетали, словно комья грязи, подброшенные пинком, и крошились на лету в пыль. эврих увидел лицо к со торкима торговец рабами что ты истошно кричал размахивая руками и указывая назад на дорогу откуда они приехали эврих удивился осознав что не может разобрать ни звука и только тут понял какой сил гром исходил отгибнувший гор кажется торким призывал к немедленному и поспешному бегству еврех обернулся от него и снова стал смотреть вдаль прихоь обезумевших ветров на какой то миг раздвинула погребальный саван пара окутавший едва ли не треть горизонта еврих увидел то о чем рассказывал ему никогда не бывавший там волкодав долину лежавшую позади рудника круглую каменную о спину цирк место странных пузырьчатых холмов и роскошного леса выросшего на идущем снизу тепле там обитали хозяева там помещалась сокровищница собравшие лучшие камни когда либо добытые и обработанные в самоцветных горах теперь поперек долины пролегла широкая трещина из нее многоверстной стеной вздымался не огонь что то гораздо хуже и смертоной сне огня лес оставался зеленым лишь у отвесных обрамляющих стен на остальном пространстве долины он был черрен и мертв и что там теперь делалось человеческий ум отказывался постигатьбрих увидел, как Исполинский ломать земли с холмами и островами домов откололся от края, утрачивая опору, и начала прокидываться точно льдина на вздыбленной половодем реке. Камни-сокровищницы, не имевшие выражаемой числами цены, уходили туда, откуда пришли, и с ними уходил их древний хранитель. может он даже был рад такому окончанию своего долгого слишком долгого века и уж вовсе не подлежало сомнений что ни один из смертных еще не удостаивался столь драгоценной гробницы и вряд ли удостоиться впредь а люди снизу все бежали отчаянно бежали порушащийся под ногами земле вверх по склону туда где была надежда спасти эврих время от времени поглядывал на толпу волью случай избравшую для бегства подъездной тракт выводивший как раз к их перевалу люди успели взобраться достаточно высоко они были на расстоянии которое эврих отважился бы назвать близким он уже различал отдельные я лица когда сразу два зуба средний и большой все таки начали разваливаться и рушиться туда где раньше стоял южный а теперь клокотала поглотивший его прорва мессиво и стающего камня и чего то что казалось водой но наверное все же не было ею потому что не может не имеет права быть на свете подобной воды Под тяжестью падающих навзничь гор прора тяжело всколыхнулась и выстрелила в разные стороны густыми фонтанами этой самой не воды пополам с камнем и парам как лужа по которой топнул ногой велика один из фонтанов тяжеловесно взметнувшись помемешкал в измеявшийся сотнями саженей в вышине и начал невыносимо медленно оседать прямо туда где из последних сил бежали вверх почти уже спасшися люди ветер подувший с страны гор стал вдруг ощутимо горячим а фарга закричал эврих но лишь зря надорвал горло его голос был так же беззвучен как и все прочие голоса кроме голоса земли корчишей в очочистительных муках однако крик не понадобился а фарго увидела то же что и ран с плеч девушки упал на дорогу меховой плащ которым она урывалась от горного холода и в луче света пронзительно вспыхнуло огненно-алое одеяние. Афарга вскинула руки, словно поднимая над головой остроконечный щит своей родины. Его можно было даже увидеть там, высоко, где ударилась о преграду падавшей из-под блаков смерти. Не зря жили одиннадцать поколений мертвых. тех кто разговаривает с богами их наследница отдавала все что было завещено ей ушедшими в прохладнуюю тень и щит выдержал клубящаяся смерть стекла по нему и обвалилась на склон гораздо ниже бегущих тень хабра улыбалась на небесах в видея подвиг младшей сестренки А Фарга зашаталась, у нее ослабели колени, Тортунг подхватил ее на руки и увидел, что девушка торжествовала. — Ты видел? — прочитал он по движению губ. — Я могу не только сжигать! Потом она закрыла глаза. А Эврих тщетно искал волкодава среди спасшихся, достигших, наконец, каравана. Между тем волкодаву уже не было особого дела ни до самоцветных гор, ни до иных забот и хлопот этого мира. Так оставляют душу переживания дальней дороги, когда человек наконец открывает калитку и возвращается домой. его только слегка удивило когда шагнув за порог смертию он не обнаружил себя на уводящим круто вверх каменистом откосе о котором учила его вера камни под ногами окажутся прижизненными поступками с детства знал волкодав и одни будут надежные опорой твоему восхождению а другие сразу покатятся вниз ничего подобного Он стоял на цветущем лугу, на роскошной мягкой траве. Он в недоумение оглянулся и увидел этот откос у себя за спиной. И там, далеко внизу, в иных сферах бытия, что-то происходило. Неистово вихрились черные и белые облака, бели исполинские молнии, вздымались и опадали неправдоподобные тени. Смотреть туда было все равно, что вспоминать позавчерашний сон, к тому же не сбывший сон. И волкодав пошел вперед, с наслаждением ступая босиком по теплой земле. Любопытный мышь немедленно снялся с его плеча и помчался исследовать новое и необычное место. Он был по-прежнему с волкодавом, да и могло ли случиться иначе?